Когда мама наконец осознала, насколько все плохо, я случайно подслушал, как она говорила по телефону со своей давней подругой, редактором по имени Энстейли. Они беседовали о дяде Гарри, и мама сказала, он лишился ума еще прежде, чем лишился ума, теперь-то я знаю. В шесть лет я бы вообще ничего не понял, но мне было восемь, уже почти девять, и я понял, если не все, то многое. Она говорила о том геморрое, в который ввязался ее брат, и втянул маму еще до того, как болезнь Альцгеймера с ранним началом внезапно подкралась и шарахнула его по мозгам. Конечно, я с ней согласился. Все-таки это была моя мама, и мы с ней были вдвоем против мира. Я ненавидел дядю Гарри за то, что он подложил нам такую свинью. И только потом, уже позже, когда мне было двенадцать, или даже четырнадцать, я понял, что мама отчасти была виновата сама. Она могла бы остановиться, пока еще можно было остановиться, но ее понесло. Как и сам дядя Гарри, основавший литературное агентство Конклин, она много знала о книгах, но совсем мало о деньгах. А ведь ее предупреждали, причем неоднократно. Предупреждала Лиз датан ее подруга.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 У мамы осталось всего 200 тысяч на доступных счетах, включая наши страховки. Что касалось ее обязательств, то вам лучше об этом не знать. Просто держите в голове, что наша квартира располагалась на парк-авеню, офис маминого агентства на Мэдисон-авеню, а санаторий для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, где жил дядя Гарри, если это можно назвать жизнью, звучит у меня в голове мамин голос, располагался в Паундридже. И был, как вы понимаете, удовольствием не из дешевых. Мама закрыла офис на Мэдисона-авеню. Это был первый шаг. Какое-то время она работала прямо из дома, из нашего паркового дворца. Она оплатила аренду квартиры вперед, обналичив наши страховые полисы, включая и дядин тоже. Но этих денег хватило месяцев на 8-10. Она перевела дядю Гарри в спеонг. «Она продала свой рейндж-ровер, в городе нам все равно не нужна машина, Джейми», – сказала она. «И несколько редких коллекционных первых изданий, в том числе «Взгляни на дом свой ангел» с автографом Томаса Вулфа». Мама расплакалась из-за этого ангела и сказала, что не получила и половины его истинной стоимости. Но букинистический рынок тоже рухнул в сортир из-за наплыва продавцов, также отчаянно нуждавшихся в деньгах, как и она сама». Нашу картину Эндрю Уайетта тоже пришлось продать. Каждый день мама посылала проклятие на голову Джеймса Маккензи, ворюги и жадного кретина, феерического придурка и ходячего гнойного геморроя. Иногда она проклинала и дядю Гарри и говорила, что еще до конца этого года он будет жить на помойке и по делам. Справедливости ради надо сказать, что она проклинала и себя тоже за то, что не слушала Лиз и Монти. Однажды она сказала мне, «Я себя чувствую как тот кузнечик, который вместо того, чтобы работать, все лето играл на скрипке». Наверное, это было в январе или феврале 2009 года. К тому времени Лис иногда ночевала у нас, но в тот вечер мы с мамой были одни. Кажется, именно тогда я впервые заметил седину в маминых волосах, рыжих и очень красивых. Или, может быть, я запомнил тот вечер,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 Поверьте мне на слово, лучше бы вообще ничего не рассказывать об этом сказочном заведении. Единственным плюсом во всей затее было то, что бедный дядюшка Гарри все равно мало что соображал и не понимал, где находится. Какая разница, где мочиться в штаны? Хоть в Бийоне, хоть в Беверли-Хилтон. Что еще я запомнил из 2009 и 2010 годов? Мама перестала ходить в парикмахерскую.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 ее подругой, детективом нью-йоркской полиции и поклонницей творчества Риджиса Томаса, о ней я уже говорил, напивались на пару. Причем напивались изрядно. На следующий день мама просыпалась с красными глазами, злая и раздраженная, и слонялась по офису прямо в пижаме. Иногда она напивала, снова настали паршивые дни, и чертова небо хмурится снова». В такие дни я чуть ли не с радостью убегал в школу. Разумеется, в обычную районную школу. Мое обучение в частной школе благополучно накрылось благодаря Джеймсу Маккензи. Но в этом темном, унылом царстве было и несколько лучиков света. Хотя букинистический рынок рухнул в сортир, люди все-таки читали книги. И романы, чтобы отвлечься от мрачной действительности. И руководство из серии «Помоги себе сам», потому что давайте на чистоту,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 И в итоге права на публикацию книги были проданы за два миллиона долларов. Триста тысяч из этих двух миллионов поступили на счет агентства. И мама опять начала улыбаться. «Мы еще очень не скоро вернемся на парк-авеню», — сказала она. «Нам предстоит еще долго выбираться из ямы, которую нам вырыл твой дядя Гарри. Но, похоже, мы все-таки выберемся». «Я все равно не хочу возвращаться на парк-авеню», — ответил я. «Мне здесь нравится». Она улыбнулась и крепко обняла меня. «Ты мой малыш и моя радость». Она чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела. «Хотя уже не такой малыш. Знаешь, о чем я мечтаю, Джейми?» Я покачал головой. «Чтобы Джейн Рейнольдс выдавала по книге в год, и чтобы рыжего и мертвого экранизировали. Но даже если этого не случится, у нас все равно остается старина Риджис Томас с его сагой о Рааноке»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 Сначала у мамы воспалились зубы мудрости, и пришлось удалять все четыре. Это было нехорошо. Потом дядя Гарри, которому еще не исполнилось и пятидесяти лет, упал в санатории в Бионе и проломил себе череп. Это было гораздо хуже. Мама проконсультировалась с юристом, который помогал ей оформлять авторские договора и получал немалое вознаграждение от агентства.